Глава третья. С мужем достойным мирно беседуй, добивайся доверия. Они будут у меня в руках. Она имела в виду нас. Джесса смотрела, как Морд Сигни осторожно подкладывает в огонь куски торфа. Посыпались искры, и он быстро отдернул руку. — Как ты думаешь, что она собирается с нами сделать? — Не знаю, — сказал он. Я никогда о ней не думаю». Морд был высокого роста. Его седые волосы почти касались низкого потолка, подкрытой дерном крышей. Он покосился на жену, которая укладывала в кожаную сумку вещи Джессы. «Ну и оставлять все как есть я тоже не могу. Надо что-то делать». Жена положила ему на плечо руку. «С Рагнаром говорить бесполезно», — тихо сказала она. «С какой стати он станет нас слушать?» Потом прошептала на ухо мужу. — Не лезь ты во все это. Лучше подумай о своих детях. Сказано было очень тихо, но Джесса услышала. Морд молча отвернулся. Джесси стало его жаль. Он приходил с родственником ее отцу. Был далеко не последним человеком в Ярлсхольде. Но его жена была права. Ярла не тронули бы никакие мольбы, а просить Морда заступиться Джесса не собиралась. Морд подошел к большому квадратному очагу, который располагался посреди комнаты, с боковушами, отделенными от нее плотными мягкими занавесками. В очаге весело потрескивал яркий огонь, отбрасывая тени на стены комнаты. На лицо торкела и мрачный лик Морда. За окнами начинало темнеть. Из низких туч сыпал снег. Зима, как всегда, пришла в Ярсхольд поздно. Торкел сказал. Морд, расскажи нам о Гудрун. А лучше не надо, парень. Мне что-то не хочется. Ну мы же должны знать. Торкел посмотрел на жену Морда, возле которой, держась за юбку матери, стояла ее младшая дочка. Нам ведь предстоит туда ехать. Женщина отвела взгляд. Он прав, Морд. Морд отложил торф, медленно встал и запер дверь. Потом подсел поближе к огню. Эта история чуднее саги любого скальда. Я уверен, что большую ее часть вы и сами знаете. Когда Рагнар был молод, на севере правил род вулфингов. Рагнар был одним из многих мелких землевладельцев, как и ваши отцы. Но он был чистолюбив. Он покупал землю там, где мог, и крал там, где купить было нельзя. Он расправлялся со своими врагами на заседаниях Альтинга, так в старину назывался наш суд, и собрал вокруг себя много безжалостных, жестоких людей. Так бы он и жил, не появись она. Морт помолчал, потом продолжил. За горами и рекой Ингвир лежат вечные льды. Говорят, они простираются до самого края земли, где царит бесконечная тьма. Путешественники... Те, которые вернулись назад, рассказывают о глубоких трещинах, которые внезапно появляются под ногами, о горах, гладких как стекло, о небе, на котором загораются огни. Там стоит такой холод, что за айсбергами замерзает даже море. Там нет зверей, даже белых медведей. Но я слышал о длинном сверкающем черве, который ползает во льдах. Может, все это выдумки, но несомненно, что там живут тролли, Этины и какой-то дух, который завывает в пустых пещерах. В этих льдах живет белый народ, снежные странники племя колдунов. О них мало что известно, знают только, что иногда они подходят к нашим северным границам и грабят население. Когда с ферм исчезают дети, люди говорят, что их забрал белый народ. Они крадут скот, а иногда и собак. Однажды белый народ настолько досадил нам своими набегами, что старый ярл послал Рагнара и его дружинников положить этому конец. Они пересекли холмы по старой широкой дороге, которая проходит мимо трассер схола, и вдруг увидели белый туман. Вот там-то их и поджидало нечто белое и твердое, что не склонялось даже под ветром. Пятьдесят человек попали в ловушку, из которой вышел только один. «А что это было?» спросил Торкил. «Колдовство. Магия рун». Морт пожал плечами. «Кто знает?» Но через три месяца в гавань Тарва вошел корабль. Странно это был корабль. С темными парусами и двадцатью гребцами. Высокими, беловолосыми людьми, говорившими на непонятном языке. Командовал ими старик, по имени Гриттир. Тогда он был, конечно, моложе. С корабля сошел Рагнар, и с ним какая-то женщина, белая, как снег, и холодная, как сталь. До сих пор никто не знает, кто она и какое соглашение заключил с ней Рагнар, чтобы сохранить себе жизнь. Но мы скоро поняли, кто поселился среди нас. Джесса посмотрела на Торкила. Он весь превратился в слух, машинально завязывая и развязывая шнурки своих сапог. «Началось все с того, — продолжал морт, что однажды ночью, в бурю, умер наш старый Ярл. Когда он уходил спать, то был совершенно здоров, но вдруг, среди ночи, внезапно вскрикнул, а когда в комнату вбежали слуги, был уже мертв. Говорят, на его лице остался след, словно от чьей-то руки». К утру этот след исчез. Джесса и Торкел переглянулись. Морт этого не заметил. И его пальцы. Они были покрыты тонким слоем льда. После этого все пошло как по маслу. Поползли слухи, воцарился страх. У Ярла не было сына. Альтингу пришлось выбирать нового правителя из рода вулфингов, где было много достойных людей, Но он этого не сделал. Страх превратил их в глупцов. Они выбрали Рагнара. Помню, что против него выступили только двое. Вскоре одного из них задрал медведь, а второй замерз ночью в снегу. Никто из его семьи не знает, зачем он вышел в ту ночь из дому. Только один маленький мальчик что-то говорил о белой даме, которая позвала его из-за окна. Наверное, вы слышали эту историю? Джесса пожала плечами. Кое-что слышали. Детям ведь всего не рассказывают. А Кари? Морт покосился на дверь. Теперь он говорил едва слышно. Случилось так, что эту новость я узнал вместе с Рагнаром. Мы были в лесу, смотрели, как валят деревья. Сын, сказал гонец, но сказал каким-то странным голосом. Рагнар это тоже заметил и спросил, что случилось. Гонец что-то забормотал об испуганном крике повивальной бабки. Казалось, ему было страшно об этом говорить. Едва не сбив меня с ног, Ярл бросился к лошадям. — Да помогут мне боги, я никогда не видел, чтобы мужчина был так взволнован. — А этот гонец видел ребенка? — спросила Джесса. — Нет, да ему это было и ни к чему. Вскоре поползли слухи. Ты их знаешь. Ребенок родился страшным уродом. Я думаю, это верховный бог покарал Рагнара за гордыню, а ее за колдовство. Боги всегда так поступают. Гудрун немного подержала ребенка в доме Ярла, назвала его Карри, но никому не показывала, кроме гретира Рагнар его тоже не видел. — Он нам так и сказал, — пробормотал Торкел. — Она ненавидит этого ребенка. Даже слышать не может его имени. Когда уроду исполнилось пять лет, она заставила Рагнара отослать его прочь, в разрушенный замок на севере. Я думаю, она надеялась, что он умрет там от холода. Тогда в тюрьме Ярсхольда находился Брокол, сын Гуннарса. Он был одним из людей Вулфинга и что-то сказал против Гудрун. За это Рагнар отобрал у него земли, а его самого сделал стражем при ребенке. Жестокая месть. Морт вздохнул. Я любил этого Брокла. Хороший он человек. Наверное, давно умер. В том замке никто не бывал. Скоро побывает, мрачно сказал Торкел. Все замолчали. Если этого Кари никто никогда не видел, сказала Джесса, у которой вдруг мелькнула надежда, то откуда известно, что он в страшилище? А почему тогда она спрятала его от людей? На это никто не нашел, что ответить. — Ну что ж, — сказал Торкел, — мы это скоро узнаем. Морт нахмурился. — Будь осторожен, парень, не болтай лишнего. Говорят, она умеет подчинять себе человеческий разум. Торкел холодно рассмеялся. — Только не мой. Джесса задумалась. Наверное, Кари и Броккол уже умерли. Как они могли выжить? А как мы сможем там жить? — Гудрун все знает и все видит. Это она умеет. Вот почему у ваших отцов и рода вулфингов не было ни единого шанса. Гудрун оказалась им не по силам. Торкел угрюмо смотрел на огонь в очаге. Джесса рассеянно перебирала кончики своих волос. Морт поймал на себе взгляд жены. — Ладно, хватит болтать. Давайте-ка лучше поедим. В Ярлсхольде было принято кормить вкусно и обильно. На столе появился мясной суп, рыба и медовое печенье. Несмотря на все волнения, Джесса сильно проголодалась. «Что же они будут есть там, в разрушенном замке?» — думала она. «Ведь в тех горах ничего не растет, и там не водятся животные. Ей еще никогда не приходилось жить в проглоте. Она родилась на богатой ферме. Какого-то придется им в замке». Когда с едой было покончено, Морт встал и накинул длинный меховой плащ. — Пошли, лучше не заставлять ее ждать. В черном небе мерцали светлые замерзшие звезды. Луна висела совсем низко и была похожа на серебристый шар, зацепившийся за вершины далеких гор и освещавший их своим зловещим голубоватым сиянием. В Ярлсхольде стояла тишина и холод. Между притихшими домиками пробежало лишь несколько собак, да один раз прошмыгнула крыса. Все дома были низкими, с покрытыми дерном крышами и с плотными ставнями, позволявшими сохранять тепло. На селением вился легкий дымок. Зато в усадьбе Ярла царило веселье. Из-за дверей раздавался шум голосов, ставни были закрыты, но в круглом окошке, расположенном высоко в стене, горел яркий свет. Доносились голоса и взрывы смеха. У дверей сидел превратник и точил оселком меч. Возле него лежал огромный волкодав, сам смахивавший на волка. Кивнув превратнику, Морт взялся за ручку двери, но потом повернулся к Джесси и Торкелу. — Не ешьте ничего из того, что она будет вам давать, — тихо сказал он. — Ничего не пейте. Не смотрите ей в глаза. Больше я не знаю, что сказать. Если она захочет с вами расправиться, она это сделает. И Морт отворил дверь».